В перегонки. Э, куда вы теперь? спросил Лидза, когда Лао Лун сказал, что им пора отправляться дальше. Хочу посмотреть на снег, сказала Хусюань с лёгким смущением в голосе. Никогда не видела снега. В мире демонов зимы как таковой не бывает. Отнесу её к снежным горам, сказал Лао Лун. А почему не попросил снежного бога устроить снегопад на небесах? вспохватился Лидза. «Для него это пара пустяков. Пойди найди ещё этого снежного бога», — ворчливо отозвался Лао Лун. «Проще поймать в горах снежного демона и растрясти на снег». «Мы никого ловить не будем», — категорично сказала Ху Сюань. «Если это снежные горы, снег там и так есть». Лао Лун неопределённо кивнул, легко подхватил Ху Сюань на руки, вызвав у той смущение и, оттолкнувшись ногой от земли, взлетел, уже в воздухе превращаясь в дракона говорила же перебирает лапами а не летит пробормотала свойлань ненадолго высунув голову из-за пазухи лидзе после все разошлись по своим делам минлу пошел проверять ванджун сина ли лице вернулся к разметке павильона переговоров суилань сказала что вернется в павильон дюйуа и вздремнет до ужина Министры остались охать и ахать у вмятины, оставленной упавшим драконом в саду. Недопёсок тоже поохал, потому что в этой части сада его лабиринты обвалились, но эта проблема решалась за пару часов перелопачивания земли усердными лапами. Незаметно наступил вечер. Лидзе распустил людей и, потянувшись, подумал, что было бы неплохо составить компанию Суэлань. В смертном теле он чувствовал усталость почти так же, как люди, и надо признаться, уже отвык от этого ощущения. Но отдохнуть в тот вечер ему не удалось. К нему подлетел Минлу, страшно взволнованный и выпалил: "Матушка пропала". "Что?" переспросил Лидзе. "Её нигде нет". Минлу ухватил бога войны за рукав. "Её похитили". "Кто?" растерянно переспросил Лидзе. "Дракон этот". "Глупости" покачал головой Лидзе. Тайлун давно улетел. Да и с какой стати ему кого-то похищать? — Но матушки нет нигде, — продолжал дёргать его за рукав Минлу. — Я всё обыскал. Лидзе нахмурился и, сложив пальцы, прикрыл ненадолго глаза, выстраивая в мыслях заклинания поиска. Суэлань была где-то во дворце. Лидзе это чувствовал, но аура быстро перемещалась странными зигзагами. — Суэлань здесь, — успокоила Ли Цзэ юного императора. — Я чувствую ее ауру. Она приближается к нам. Он развернулся в нужную сторону, ожидая увидеть Суэлань, но сад был пуст. Аура, если верить ощущениям, пронеслась мимо. — Разве белые змеи умеют становиться невидимыми? — задачно пробормотал Ли Цзэ. Он сложил пальцы иначе, нацеливая духовную силу на Хуадянь. Земля буквально в нескольких шагах от них взорвалась, в воздух вылетела ошеломленная белая змейка и плюхнулась в подставленные ладони Лидзе. — Что это было? — воскликнула Суилань, делая боевую змеиную стойку, то бишь свиваясь в кольцо и угрожающе раскачивая головой. Нос у нее был испачкан в земле, так что выглядела нисколько неустрашающе, а скорее мило. Лидзе переложил белую змейку на одну ладонь, достал платок и вытер ей морду. «Что ты делала под землёй?» — спросил Лидзе. «Минлу тебя обыскался». «Играла в перегонки с лесой», — ответила Суэлань, недовольно отклоняясь от платка. «Там внизу такие лабиринты! Змеи любят норы, ты же знаешь, особенно когда не приходится самим их рыть». «И кто выиграл?» — растерялся Лидзе. «Представить себе тысячелетнюю змею, играющую в догонялки, в перегонки». Как назвала это Суэлань с лисьим духом, было непросто. Но он попытался. От недопеска всего можно было ожидать, от Суэлань, наверное, тоже. «Если бы кто-то», — сладеньким голосом сказала суилань «не выдернул меня из земли, как редиску, выиграла бы я». Лидзе смущенно кашлянул и со вздохом подставил суилань палец. Когда белая змея начинала говорить таким тоном... Это всегда означало, что дальше последует укус, и, быть может, даже не один. Так и вышло. Сойлань тут же тяпнула Лидзе за палец, нелестно при этом шипя. Она очень не любила проигрывать и всегда старалась, чтобы последнее слово оставалось за ней.